Глава 13. Синтия и Дилли. Неизвестная история. В Корке и на Бере с апреля 2013 по август 2015 -го года. Она шла с мамой по апрельскому городу. Птицы как свихнулись на хрен. В легкости шага Дилли было раскаяние от облегчения, что она вне стен дурки. — От этого нескоро отмоешься, — сказала Синтия. — Прости, что тебе пришлось это пройти. Как они там выглядят? — Безумно. — Каким еще будешь в психушке? Смотрели бойцовую рыбку. — Господи боже! И договаривали все реплики. — Они вообще не меняются, Да? — Да. И как же туда попал Дылда? Они, говорят, звезды сошлись. А, с них станется, да. Планита, магия и так далее. Если никто друг друга не придушит, сказала Синтия, это уже результат. Но они, конечно, бешеные харизматики, да? Что да, то да. А у твоего отца все еще разброд в голове? В смысле? В смысле мысли у него, ну, знаешь, бродят в странных направлениях. Это же Моррис. Когда, блин, было по-другому? Они оба какие-то, не знаю, накачанные, бледные. Ну что ж, они же в грёбаной психушке, да? Пойдем съедим по булочке. Они пошли в Кроуфорд, ели морковный пирог со сметаной и пили американо. «Бездонная легкость в лицах вокруг и беззаботная болтовня. Нет, мы точно не как другие семьи». Дилли бросила на мать особый взгляд. Синтия опустила чашку, потому что в этом взгляде был вызов. «Ты когда-нибудь видела их жестокими?» «Ой, господи, Дилли, ты чего, видела?» «Но откуда это взялось?» не знаю — Зачем ты такое спрашиваешь? — Нет, не видела. — Не верю. — Блин, верь, чему хочешь. Лицо матери попыталось изобразить остекленелую, нечитаемую пустоту, но уголки рта быстро подправила лукавость ухмылки. — Ладно, — сказала она. — Что ладно? Однажды я видела, как Моррис чуть не оторвал голову одному парню на Вашингтон-стрит. — Это когда? — «Ой, так уже даже не знаю. Где-то девяносто третий, девяносто четвертый. Помню, что мы были перед бильярдной под Блэк. Где-где?» «До тебя. И это из-за наркоты?» «Нет. Кажется, что-то сказали про его туфли». «Туфли? Так я помню. И, типа, было очень жестоко». «Пожалуй». Как бы, знаешь, немного жутко. Ты все видела? Ну, я же рядом стояла. Куда мне было деваться? Просто ужасно. Страшно. И помню, еще где-то час сердце у него так рвалось из груди. Еще это было как-то... Ой, не знаю. Как? Еще это и как-то возбуждало, если быть до конца честной. «Ох, Господи, Боже, мам!» — ты сама спросила. Они пошли в Инглиш Маркет. Все вокруг казались беспечными и довольными собой. Синтия купила оливки, рыбу-монаха, хлеб на закваске, кофейные бобы и фенхель. Фенхель для живота. Последнее время живот у нее шалил и истерил. «Поднажмем, а то эта рыба с нами сейчас заговорит, Дилли!» — сказала она. Они поехали проселками до Беары. Деревня вокруг пыталась стряхнуть с плеч остатки зимы. Синтия жевала сырой фенхель, ее анисовым дыханием пропах весь салон. — Она все еще красивая, — спрашивала себя Дилли, скосив уязвленный взгляд. — Кожа у матери точно была такая чистая, что блевать тянет. Не скажешь, что ей сорок один. И красивые и печальные глаза, и рот. Просто охренеть жизнерадостный, если она смеялась, хотя смеялась она редко. Чаще выглядела так, будто пребывала в слабом недоверии к миру. В смысле, и что вы мне дальше подкинете? — Мы все очень многое пережили, — сказала Дилли. — В смысле? — Мам, в коромысли, блин! Осознание пронзает и в начале и в конце любви и это ощущение в точности повторяется с любой стороны ждет укол холодной уверенности и от этого вдвое ужаснее его больше не пустят в дом долгая война наконец подошла к концу между усобицем мореа и синтией она положила на нее больше двадцати лет бессонница и боль от долгих отсутствий жаркие перепады эмоций, внезапные превратности судьбы, бесконечные мольбы, медленные оттаивания, золотые времена морфийного рая, мерзости с обеих сторон, тактики шока и трепета, будоражащие удовольствие от разнузданных сексуальных воссоединений, со всем этим покончено. Лето пришло медленно и нежно. Осветило полуостров. Бакланы бросались в атаку на новые косяки скумбрии. На утёсах бушевали армерии, лядвинцы, невяники. Вдали в июньской дымке дремал скеллик. Синтия для разнообразия ждала хоть какого-то покоя, но на самом деле чувствовала себя как говно. Поздно ночью от пляжа слышались голоса. Она всплывала с мели своего тонкого страшного сна, и громилы грез уходили. Каждую ночь на пляж выходила резвится молодежь, или хотя бы преданная гильдия молодежи этого сезона. Они напивались, смеялись и трахались на черном песке. К ночи старое побережье было для Синтии как успокоительное. Синтия скрипела старыми костями, и опускала ноги на пол, мрачно бормотала и подходила к окну. Новый дом, как она его по-прежнему называла даже пять лет спустя, это стекло, сталь и вид на бухту, построенный, когда они ненадолго наварились на прибыли с Арт-на-Крои. Отсюда они вместе должны были наблюдать за ветрами, здесь они должны были по чуть-чуть выпивать и даже не думать о героине. «Ох, морис что же мы друг с другом наделали?» Теперь она поймала в темном стекле свой запавший взгляд. «Господи, и правда пора уже что-то делать с глазами, да?» Синтия отвернулась от отражения, от серого призрака самой себя, но ее тут же притянуло обратно, и когда она вернулась... «Странное дело...» Она казалась нетипично безмятежной, и тогда она поняла, что в этот раз их разлука навсегда. В это лето Дилли сбегала поздно ночью гулять по округе и блуждала по пустым проселкам в одиночестве. Дальний конец полуострова в летнюю ночь, когда небо бледное даже после полуночи, прямо как в грустном фильме про остров на севере когда на каком-то уровне понимаешь, что уже прощаешься со всем. Очарование ночных опустошенных дорог, папоротники в канавах, которые почти не движутся, но будто дышат на теплом ночном ветерке и даже говорят. Синтия сказала, у тебя крыша на хрен едет, Дилли, ты же понимаешь. Прошел еще год. С юга приплелось еще одно лето. Они сидели в ночном саду и пили. Сказать по правде, это был просто каменистый пустырь над бухтой. Мать с садом в итоге так и не поладили. У сливной канавы стояло одинокое дерево, карликовое, искривленное ветром с моря. Его ветки-недоростки напоминали пальцы ведьмы. Против летней мошкары жгли факелы. Против гнуса, который сразу целился на кровь из шеи. Чарли Редмонд сидел в своем стареньком «Мерседесе» ниже по дороге, следил за домом и курил. Год за годом это дошло уже до какого-то грёбаного безумия. Она и мать допили бутылку румяного вина и открыли следующую. «Пора в дом, дил Если зайдем, не увидим, что он делает. Не переживай. А поесть нам надо. Ему нехорошо, мам. В смысле, ты видела его лицо? С ним все нормально. Паста и песто еще есть? Как на крестном ходе, блин. Знаю, но мы быстро. Я хотела пожарить курицу или, может, рыбу. Немножко постараться. Хотела запечь рыбу целиком и с салатом. От сплошной пасты с песта скоро депрессия начнется. Он все еще там. Он безобиден, Дилли. Он просто думает, что нас так оберегает. Октябрь. Месяц красоты под косыми лучами. Серебром от моря взметались ножи меланхолии. Горам снилась скорая зима. От пещер в бухте хрипло отдавалось утро, птицы снова обезумели. Если все время ходить, ставить ногу перед ногой, шаг за шагом, комната за комнатой, то тошнота отходила в сторону, щерилась шипящей угрозой со стороны. Боль была желтоватой, интенсивной и до хрена зловещей. Синтия уже понимала, что у нее все плохо. Дилли откинулась на кровати, позволила руке спуститься вниз по телу, ненадолго замечталась. Сильное плечо, гладкое бедро, какая-то безымянная любовь, какая-то безглазая любовь. Зимние дни Сера брели над пастбищами моря Она поджала пальцы на ногах и вытянулась, и попыталась силой воли выгнать холод из костей однажды я буду жить в пустыне подумала она жить в шалаше и может заведу пару собак и может буду с кем нибудь встречаться в ночи с каким нибудь высоким существом из мифов с лошадиным лицом со змеиным хвостом и поскудной улыбкой любовником трудолюбивым как сама ночь как прохладный ветер пустынь обвивающий нашу любовь она выпутала ноги из одеяла Ей было девятнадцать, она была одержима Джеком Николсоном из пяти легких пьес «Беда», таинственными затерянными записями студии «Блэк Арк» Лис Кретча Перри и веб-камерой, которая показывала с эстакадой жуткий вид заброшенного пригорода в Токио. Дилли нравилось ощущение обработанного бетона под босыми ногами, пока она спускалась по лестнице. Оно возбуждало, как деньги. На кухне сидел осунувшийся Моррис со своей электронной сигаретой, забитой травкой и хитросплетенными костями улыбки. Он был измучен и позеленел, больной принц-ящериц. Чарли свернулся калачиком на софе. — Привет, — сказала она, — провела пальцами по шее Морриса, чтобы утешить. В нем прострелило напряжение тонким гибким хлыстом, натянутым тросом. Она знала, что он страдает. С первой же секунды услышала белое горение страдающего Морриса. — У твоей мамы все хорошо, дочур, — сказал он. — Я тут опять наезжал в больницу. — Просто замечательно, — сказал Чарли. «В смысле, у них сейчас такие лекарства? Стоит только подумать!» Моррис благоговейно покачал головой. «Невероятные!» — сказал он. «Какие у них сейчас аппараты!» — сказал Чарли. «Как будто херов крейсер Энтерпрайз, а не Коркская региональная больница». «Она там принимает такую шнягу!» — сказал Моррис точно скоро опять поскачет по лужайкам. Ты же понимаешь, Дилли, да? Шли месяцы, и мне было никакой пощады. Снова наступило лето, и Дилли знала, что оно ее последнее на полуострове. Июньскими ночами ходила гулять, чтобы не паниковать, бродила по утесам в нешуточной темноте, чувствовала присутствие каких-то древних существ знала по холодным ощущениям, что здесь они разжигали свои костры, и здесь паслись их стада, и здесь они ели морских улиток и устриц из раковин, и их губы обжигала соль, и они мокли под древним дождем, и издавали кличи любви и войны, и скитались ордами. Здесь появлялись и распадались их маленькие царства, а в ночи в нашей долине «Вы волки?» Она зашла в холодное море. Над бухтой двигался мерцающий свет. Вдали простаивала рыбацкая лодка. Какое-то время она ловила на камнях последний жар дня. Нашла в литорале свое лицо. Оно было горестное, пролетарское, грандиозное. Ниже по берегу в чернильной дымке угадывалась типичная гуляющая семья — Молодые родители, два маленьких ребенка, болтовня. Край горизонта за бухтой темнел. Будет вечер теплого летнего дождя. В морском мареве виднелись призрачные силуэты рифов быка, коровы и теленка. И типичный звук гуляющей семьи ниже по берегу, крики, ласковые утешения, обвинения. Наутро ее мать привезут домой. Ничего не подействовало. Я не собираюсь ждать Дилли. Ох, мам, ты понимаешь? Пожалуйста, сказала она. Дилли, мне пора. Ты меня понимаешь, милая? О, Господи! Дилли! Главное, что ты должна знать, что тебе нельзя с ними оставаться. Уезжай и никогда не возвращайся. Деньги еще есть. Не нужны мне твои сраные деньги. Утопления ведут к утоплениям. Это видно всюду в анналах, всюду в фольклоре. Утопления не происходят в одиночку. Они скучиваются и скапливаются. У островных раз врожденный талант к этому жанру. Синтия сидела в вечернем свете, смотрела на бухту, пила сок из бузины, освеженной каплей джина Хендрикс. Слабое ощущение джина по краям дарило ей то самое ощущение «гори оно все». Почему бы и не сейчас? Ведь больше не отпустит. Дилли сидела на диване в длинной комнате над бухтой. Рядом с ней были гард в форме, с фуражкой в руках, обнажив монашескую танзуру, исследователь в штатском и доктор. Они мельтешили с каким-то престыженным видом, не смотрели в глаза и, как это называется, сюсюкали. — Вы сегодня общались с отцом? нет — У вас есть его номер? — У него много номеров. Вдоль побережья на утесах вертелись синие огни скорой. Катер спасателей вышел из Берхевена, но вести о нем не было, а погода сегодня штормовая. Ее тело не найдут. Она уехала из дома на побитом саабе матери. Свернула на приморскую дорогу, стояла стражем от мели цапля, выглядывала движение на полях тусклого морского света, стояла совершенно неподвижно и царственно и поворачивала голову механически, как на шарнире. в Сердце Дилли бушевал хаос, сердце Дилли разрывалось. Вдоль бока полуострова бежала дорога. Гора впитывала вечерний свет и мрачно сияла. В придорожном гроте показалась синяя Дева Мария. За упокой душ автомобильных жертв. К десяти уже была видна луна, и странно ее манила. Яркая луна под конец лета. Как его? Сантинового оттенка. Дилли остановилась и с жужжанием опустила окно, чтобы услышать дыхание моря. Где-то на высоком поле зудела поздняя косилка, где-то еще лаяла лисица. Последнее вечернее солнце оставляло на ребрах моря белые, как кости отметины, холмы же со своей стороны по-королевски вибрировали. Дело уже шло к ночи, и снова стало тихо-тихо. Разом вышли звезды, полок звезд, сцепленных чистыми нейтронными мостами, Каждая звезда — ядро атома. Она ехала в новом звездном свете По низким бокам Мискиша. Как же это славно! Думаем время от времени все мы Скрыться в небе и ночи, Чтобы вознестись на этих мягких руках. По дороге Дилли оглянулась только раз — и только раз позволила губам сложиться в слово «Прощай». В свою последнюю ночь Синтия вышла на пляж. Одна спускалась по сельской дороге у моря. Ночь была неподвижной и ясной. Впереди на дороге она заметила одинокую фигуру. Даже на расстоянии она видела, что это мужчина. В его позе была поджатая угроза, хотя стоял он совершенно неподвижно, будто вырезанный из камня, и таращился через поля и холмы в сторону Берхэвена. Ее шаг выбивал ритм на дороге, но шум приближения ничуть не потревожил мужчину, и ночь стала только более зловещей от того, как он просто стоял, такой неподвижный и такой одинокий. Подойдя ближе... Она увидела, что его руки крепко стиснуты в кулаки. Вокруг висело осязаемое ощущение зажатого насилия. Она подумала, что, может, это просто старик, у которого с головой не в порядке. Но теперь он проступил во мраке. Ему было лет сорок, ни молод, ни стар, скорее плотный, чем стройный, и глаза его, свирепые и широкие, таращились через поля и холмы, в сторону Берхэвена. Проходя мимо, она не смела на него смотреть. Далеко его обошла и не отрывала взгляд от земли, но покосилась из-под тишка и увидела, что он босой, а его штаны обрезаны у лодыжек. А еще они казались мокрыми, будто он только что вышел из моря, словно какой-то заблудившийся пират теперь она была уверена что мужчина сорвется и набросится на нее но все по прежнему оставалось неподвижно и тихо кроме ее шага и медленных болтающихся цепей моря она прошла по дороге вдоль бухты и когда рискнула оглянуться через плечо мужчина оставался там же напряженным и окаменевшим и она просто пошла дальше до пляжа Но когда оглянулась оттуда, то дорога была абсолютно безлюдна, пустота, и тогда она ушла в последнюю бледную темноту ночи, вдоль зубца бухты, у серого музыкального моря, где-то за берхевеном